Отправлялась я быстро. Отсыпалась, отъедалась, окруженная заботой со стороны Андрея. После памятного разговора, а вернее, игру в вопросы и полуответы, он как-то переменился, стал более задумчивым, что ли. Часто я ловила на себе его взгляды, но он сразу же отводил их и делал вид, что чем-то сильно занят. Я все ждала, что он заговорит, но этого не происходило. В конце концов, меня это стало тяготить, и я тоже окунулась в работу. Тем более, что уже полностью поправилась и была полна сил. Целыми днями я шила. Существенно пополнила наш с Андреем гардероб, починила верхнюю одежду. Правда, наряды наши не блистали красотой или разнообразием, потому что шились все из той же холстины, что и раньше, и где он только раздобыл ее в таком количестве. Но для тела она была приятна, и на том спасибо. На своих сорочках я даже вышила цветочки, вспомнив технику вышивки гладью, которая обучалась когда-то в детстве. Как-то разглядывая себя в зеркало, я заметила, что волосы мои здорово отросли, стрижку уже не смотрелась такой стильной, как раньше. Тогда я попробовала подстричь волосы, Каково же было мое удивление, когда результаты мучения мне понравились. Я стала выглядеть по-другому, показалось даже, что моложе. Я и Андрею предложила привести его голову в порядок. Пришлось уговаривать, но на его космо я уж точно смотреть не могла. После того, как он сбрил бороду и усы, у меня аж руки чесались подстричь его. Наконец, я и его загребла в лапы цирюльника-самоучки. Стригла я его долго, а потом еще дольше не могла налюбоваться. Правда, дело это как обычно, из-под Нет-нет, ты нет, бросала на него взгляды, до такой степени он казался мне симпатичным. Странно у меня сложилось к нему отношение, и чем больше я над этим размышляла, тем сильнее приходило к выводу, что я к нему привыкла. Наверное, даже буду скучать, когда отправлюсь домой. Почему-то об этом думать не хотелось, потом подумала. Однажды утром Андрей разбудил меня очень рано, сам он уже был полностью одет. Сердце мое невольно сжалось от нехороших предчувствий. «Что случилось?» Села я в постели, протирая глаза. «Мне надо уйти», – тихо произнес он. Я уже и сама догадалась, что наступил один из тех периодов. Уже вовсю накатывала тоска. Стоило представить, что снова останусь тут в одиночестве. Надолго? Свесила я голову на грудь, из-под лоби глядя на него. Не на пять. Я молчала, и он тоже. Но не уходил, продолжал стоять рядом, словно собирался что-то еще сказать. Я уже понимала, что никакие доводы его удержать не в силах. Не первый раз он уходит, и не последний. Ната, скинула он голову. Я ждала, что же он скажет дальше. Он так смотрел на меня, так смотрел. Я пыталась расшифровать его взгляд. Что же такое я в нем читаю? Напряжение, просьбу, теплоту и... грусть. Он так грустно смотрел на меня, что я едва не расплакалась. «Андрей, что случилось?» Я вскочила с кровати и подошла к нему вплотную. В тот момент даже не подумала, что нахожусь перед ним в одной коротенькой сорочке. «Все в порядке», — улыбнулся он и резко обхватил меня за плечи. на я хотела попросить». Он снова замолчал, и я невольно вцепилась в полы его шубы, будто хотела задержать. Впрочем, ты в этом тогда я себе не отдавала. «Не уходи», — взмолилась я. «Я не могу». Чуть не закричала, что знаю, что уже догадалась, что с ним происходит. Только он почему-то предпочитает скрывать все от меня. Теперь я себя, ладно?» — тряхнул он головой, скидывая показавшиеся ему ненужными и пустыми мысли. «И... жди меня». С этими словами он наклонился и приник к моим губам. От неожиданности я так растерялась, что ответила на поцелуй. «Это был первый наш поцелуй, и закончился он очень быстро». Напомнилась я только тогда, когда Андрей скрылся за дверью, но еще какое-то время я стояла, прижата к рту рукой.